Мазерати Кватропорте. Полина Адоевская смотрела из окна своей спальни, как кортеж мужа медленно тронулся со двора. Она нервно закурила тоненькую сигаретку ВОК. При Климове Полина не позволяла себе вредных слабостей. У нее под сердцем уже теплилась новая жизнь, которая навсегда обеспечит ее положение в обществе. Какая бы шалава ни завладела Федором в будущем, Полина навсегда останется матерью его ребенка. Это круче, чем все шопары и Лоренсы-графы, которые он уже подарил ей. Это безлимитный кредит, по сравнению с которым ее черный Американ-экспресс мелочно мороженое. Она сможет растолстеть, подурнеть, даже облысеть. Какая разница? Полина Адоевская останется матерью ребенка Климова, занимающего пятую строчку российского Форбс. Она затушила сигарету в изящную пепельницу с крышечкой, спрятала ее в стол и распахнула высокое французское окно — Полина скрывала свои слабости не только от мужа, но и от многочисленной прислуги. Ей вообще пришлось долго учиться жить на виду. Охранники, водители, помощники, стюарды, садовники, повара, горничные, матросы и пилоты. Десятки глаз постоянно были рядом. Пялились, следили, улыбались, моргали, щурились. и принюхивались, а уши прислушивались. В мире Климовых не было подлинного одиночества. Полина причесалась, поправила тонкий белого шелка халатик и спустилась по мраморной лестнице в бассейн, занимавший почти весь подвальный этаж дома. — Доброе утро, Полина Станиславовна! — включился седовласый дедушка в белом кителе с золотыми пуговицами. — Привет! Дайте мне апельсиновый сок, пожалуйста. — Спасибо. И можете идти? Полина отхлебнула оранжевой жидкости с мякотью, сбросила халатик и нырнула в голубую, слегка подогретую воду. Как и все советские люди, жена олигарха когда-то ходила в школу, где было 35 человек в классе, рисовала принцесс с огромными ресницами, предлагала мальчикам заполнить анкету, толстую тетрадь с непременным вопросом «что такое дружба» и циничным мальчишеским ответом «плавленый сырок». Когда-то она жила в пятиэтажке, хранила все фантики от иностранных шоколадок, мерзла на автобусной остановке, любила Ахматову и не любила Цветаеву, Занимала у подружек юбки и покупала в подземном переходе крикливую бижутерию на гроши, выпрошенные у матери, научной сотрудницы Ром Герма. Все это было так давно, как будто никогда не было. А были личные джеты, огромная 120-метровая яхта с вертолетной площадкой, белоснежный пентхаус с видом на Центральный парк в Нью-Йорке, дворец в Капфера, вилла на Сардинии, дом в Лондоне и еще много чего самого лучшего. Античные статуи, Вермеер и Кандинский, Рубенс и демян Херст, Мане и Шагал. Полина вдруг с досадой вспомнила о прекрасном зеленом Шагале, в которого сразу влюбилась. Он висел в их доме, в Капфера. Но однажды она обнаружила на его месте какого-то английского романтика с болотом, коровами и церковью. — Куда ты перевесил Шагала? — спросила Полина у мужа. — Продал. — коротко ответил он. Как ты мог? почти закричала она. Климов отложил бумаги, удивленно приподнял брови и спокойно сказал, ⁇ Я всю жизнь продаю и покупаю ⁇ Ты мог бы спросить у меня? Прости, чего ради? Он мне надоел, я его продал. Главные члены предложения здесь мне и я. Этот проклятый Авиньон, думала Полина, яростно рассекая воду тонкими смуглыми руками, до него все так было хорошо. Внезапно ею овладела тревога. Зачем он туда таскается? Полина вынырнула из бассейна и взяла небольшую черную трубку телефона. Ей ответил приветливый женский голос. — Доброе утро, Полина Станиславна. Мне нужен джет сегодня. Я лечу в Ниццу. — Одну минутку, Полина Станиславна. Девушка пропала, а потом вернулась с услужливым вопросом. — Вам только в Ниццу. Федор Алексеевич зарезервировал борт для Елизаветы Федоровны на завтра. Вы отпустите джет сегодня? Или хотите, я попрошу приготовить для вас один из корпоративных самолетов? Нет, ничего не надо, — отрезала Полина и разъединилась. Упоминание о Лизе разозлило мачеху. Ей-то что, в нице надо? И мамаша ее где-то там ошивается. Адоевская знала, что виллу для бывшей жены и матери Лизы Климов купил по соседству в Ле лепене Полина поняла, что должна действовать ради будущего, ради себя — Но действовать надо было внезапно, а значит, забыв про телефоны и услужливых девушек. Она вернулась к себе, быстро оделась, простые джинсы, маечка, вязаный светло-коричневый кардиган, легкие парусиновые кеды, волосы убрала назад и схватила резинкой, спешно побросала какое-то полупрозрачное белье в крокодиловую дорожную сумку цвета какао, надела черные очки в пол лица и выбежала в вестибюль. Включился клон дедушки, стоявшего у бассейна, этот сидел на банкетке у мраморного адониса, утопленного в полукруглую нишу, тоже седовласый, в белом кителе с золотыми пуговицами. — Доброе утро, Полина Станиславовна, — сказал он, поднимаясь ей навстречу. — Доброе. Подгоните мне Мазерати, пожалуйста. — Я сама поведу, — предупредила она строго. Когда Полина взялась за руль полированного дерева, она поняла, что не знает, где покупают билеты на самолет. И откуда они вообще летают, если это не частный джет? Кажется, Шереметьево-2, и как туда попасть? Из всех дорог Полина помнила только Рублево-Успенское шоссе и Третьяковский проезд. Она решила позвонить маме, потом передумала, испугавшись ненужных вопросов, всего боявшейся немолодой женщины. Мама даже Климова считала каким-то изуверским обманом воображения. Тем не менее, этот обман купил ей чудную квартиру на Патриарших прудах с горничной и поварихой. Наконец Полина набрала свою университетскую подругу Аньку. Она была переводчиком с английского, замужем за простым айтишником, а потому наверняка знала, откуда летают рейсовые самолеты. Во-первых, выяснилось, что Шереметьево-2 теперь называется F, но нужен вовсе даже не F, а какой-то «Д». — Что, прости, — не поняла Адуевская? Ну ты даешь! Это же новый терминал! Совсем от жизни оторвалась! После обстоятельного инструктажа Анька томно спросила, со своим, что ли, поссорилась? — — Да нет, просто хочу сделать ему сюрприз. Ну — Ну-ну, — недоверчиво пропела подруга, считавшая, что Полина обязательно должна быть несчастлива, раз ей так повезло с мужем.